Глава 13. В поисках оленя. Я подскочил на ноги и выбежал из помещения. На улице находилось трое стражников. Я ожидал в очередной раз увидеть, как они будут доставлять какие-либо неприятности Архилу или его сестре. Но кроме служащих здесь никого не было. Я кинул их взглядом и понял, что это не люди лорда, а значит они из городской стражи, но и хроны с ними не было. Прибывшие выглядели встревоженно и тяжело дышали, словно бы они до этого долго бежали. Один из них, как только увидел меня, тут же подошел ко мне вплотную и потянулся рукой куда-то себе за спину, после чего в ночном темном свете практически прямо перед моим лицом что-то блеснуло и извякнуло. Мое сердце мгновенно заколотилось, я увидел перед собой меч. Старый, вроде бы ржавый, самый обыкновенный меч. Я сглотнула, моя рука сама потянулась к нему. Лезвие было достаточно коротким, всего сантиметров сорок. И да, естественно, это не двуручник, к которому я уже успел привыкнуть, отвыкнуть и соскучиться. Но это был меч. И это все меняло. Заметив мой неотрывающийся от оружия взгляд, стражник протянул мне его рукояткой вперед, и я взялся за нее без лишних вопросов и разговоров. Я крепко сжал оружие, прикинул его вес, а потом крутанул два раза. Прекрасно, произнес я сам для себя, и только потом перевел взгляд на стражника и продолжил говорить. Что случилось? Где начальник городской стражи? Мм. Он просил передать, что с ним все в порядке. А также сказал не беспокоиться за него. Он сам разберется со своими проблемами. А еще он. «Умолял, чтобы вы немедленно отправились на поиски оленя, о котором вы разговаривали». Эм. «Вот, понятно. Вы уверены, что вам не нужна помощь с вашим правителем?» «Ответил я, догадавшись, что, по всей видимости, Хрона взяли под стражу. А может, и чего похуже?» «Правда, вот как ему удалось так быстро раздобыть меч, я понятия не имел?» «Наверное, все-таки с ним случилось чего похуже». Эм. нет!» Он предвидел, что вы будете спрашивать об этом, и просил, чтобы вы ни в коем случае не вмешивались. чтобы вы ни предприняли, станет только хуже. В первую очередь необходимо обезопасить город от нашествия монстров. И только потом уже думать, что делать дальше, — проговорил стражник. «Хорошо. Я так понимаю, времени на отдых у меня больше нет», — произнес я, глянув еще раз на подаренный меч. Тогда, если вы увидите его, можете смело передавать, что я уже отправился на поиски этого загадочного существа. Дело будет сделано, как мы и договаривались». «Отлично», — присел стражник. «Вот карта, которую просил передать начальник. Здесь обозначены те места, которые мы успели обследовать, а также на ней указано примерное расположение места, где видели то существо. Спасибо вам за помощь». «А теперь нам пора». «Ого, карта!» Это очень даже хорошо пригодится. Я хотел вернуться в дом, чтобы поблагодарить Архила за то, что в очередной раз приютили, и предупредить о своем отбытии, но на пороге уже стояла его сестра. «Опять уходите?» — обратилась она так, словно бы не ко мне, хотя рядом больше никого и не было. «Да», — коротко ответил я, — «я постоянно путешествую и не засиживаюсь долго на одном месте, так что это лишь вопрос времени». «Но я думаю, что еще вернусь, а значит, смогу еще попрощаться с Архилом самостоятельно». «Хорошо, я передам ему. И все же это как-то странно», — задумчиво проговорила девушка. «Что именно?» «То, что вы по какой-то неведомой мне причине пытаетесь помочь другим людям. Я уверена, что если бы вы захотели, то с легкостью смогли бы покинуть эти земли. Вас-то уж точно здесь ничего не держит». А «Возможно, я не знаю». «Думаю, есть дела, которые я должен закончить и только потом отправляться дальше. Так было всегда. Что-то внутри меня подсказывает мне, что так более правильно», — прокомментировал я ее мысли. «Ясно. О ваших похождениях и сражениях с монстрами уже начинают слагать легенды. Пусть вы и не слышите этого, но среди людей постоянно ходят слухи и различные истории». Что же будет теперь, когда в вашей руке появилось оружие? Поживем — увидим. До встречи! — попрощался я, разворачиваясь и направляясь к воротам. Хотя сейчас из города было два выхода благодаря тому великану, и оба они охранялись городской стражей. Удачи вам! — спасибо. Уже не поворачиваясь к девушке, ответил я. Наверное, удачи мне все еще пригодится. Я прошел уже через большую часть города и практически пересек стену, продолжая держать меч в руке. Я мог бы убрать его так, чтобы оружие не было видно, но мне не хотелось. Я продолжал наслаждаться тяжестью стали в руке, пусть и довольно маленькой стали. Если сравнивать с моими прошлыми мечами, я бы даже сказал «крошечный», но все же. Люди с опаской поглядывали на меня, но никто не убегал и не прятался. Мало кто даже отводил свой взгляд. Видимо, меня уже начали узнавать и, возможно, даже привыкать ко мне. И блеск холодного оружия в руке их хоть и смущал, но, похоже, не сильно. Я вышел через ворота, как и полагается, хотя через дыру было бы даже ближе. В первое время я шел не спеша, ведь солнце еще не успело встать над этим миром, а значит, сейчас здесь опаснее, чем обычно. Насколько бы я ни шел, не встретил поблизости ни одного монстра. Хм, странно. Словно они после этого сражения залечивают свои раны и готовятся к новому. Или же чего похуже? Тихо прошептал я. Я открыл выданную мне карту и скорректировал свое движение по ней. Изучив все, что на ней было, я лишь убедился в том, что пространство этих земель ограничено примерно так, как я и предполагал и, скорее всего, выхода отсюда нет. Конечно же, информация была не полной, но было на ней несколько интересных пометок различных мест, которые следовало бы посетить. Продолжая не торопясь продвигаться вперед, чтобы немного отвлечься, я начал слегка размахивать мечом, делая различные комбинации. Тело быстро адаптировалось, и я на автомате производил множество различных серий, о которых даже не помнил, просто они получались сами по себе. Правда, основной задачей теперь было привыкнуть к длине оружия. Я шел так несколько часов, проводя попутную тренировку, иногда ускоряясь или замедляясь. Бывало, я просто останавливался и крутился на месте, выполняя некий танец с мечом, танец смерти. И, как ни странно, мне это даже не наскучило. Видимо, настолько сильно я соскучился по настоящему оружию. Постепенно уже начинало светлеть, А мне так до сих пор никто и не встретился на моем пути. Прямо будто бы назло. Когда я хочу испробовать свой новый, пусть ржавый меч, никого нету. Разочарованно пробубнил я. Но я знал, что скоро мне представится такая возможность, так как я был уверен, что иду в верном направлении. Внутреннее чувство подсказывало мне. Я ощущал, как в атмосфере что-то меняется, что-то заставляет меня напрягаться, но в то же время я испытывал некое... Умиротворение. Очень странное сочетание чувств. После нескольких часов вращения оружия вокруг своего тела я неожиданно для себя подбросил его вверх и несколько раз крутанов снова поймал. Хм, а почему я раньше так не делал? В этот момент мне стало как-то легче на душе. То ли от удовлетворения, то ли еще от чего, но было ощущение, словно я долгое время не мог что-то вспомнить, и вот наконец-то мне это удалось. Спустя примерно минут сорок я замер и улыбнулся. Впереди в каком то веке я почувствовал какое-то существо. Немного так постояв, прислушиваясь к своим ощущениям, я направился прямо в его сторону. Мне уже не терпелось проверить свои боевые навыки, так как мне казалось, что с мечом они окажутся абсолютно на другом уровне. Метров через пятьсот я увидел огромного белого медведя и встал в боевую стойку. Он тоже увидел меня и завалился на бок, как бы показывая, что я максимально ему неинтересен. «Ты что, спать собрался, что ли?» — удивленно проговорил я, сделав несколько шагов вперед. Медведь тяжело вздохнул, словно объевшись, и перевернулся на другой бок. Э — -э! я двинулся дальше мимо него. Подобное поведение для меня было максимально странным и необычным. Но я не ощущал абсолютно никакой враждебности, будто это был просто чей-то пятнадцатитонный домашний питомец. Я прошелся вперед, и на моем пути встретилось еще несколько умиротворенных животных, таких же огромных, таких же опасных и все таких же спокойных. Самому нападать на них мне не хотелось, да я и не видел особого смысла разве что только в одном варианте. Я по-прежнему жаждал битвы просто для того, чтобы проверить свои навыки владения мечом. Но я прекрасно понимал, что еще успею пролить немало крови. А пока я просто продвигался в поисках своей цели, своего задания. Спустя минут двадцать пять я понял, что оказался у своей цели. И как только ко мне пришло это осознание... Я тут же увидел искомое существо — огромного оленя. Но не его размеры поражали, а его рога. Глядя на них, я невольно ахнул. Люди не врали. Данные рога действительно способны были претендовать на звание чего-либо заслоняющего небосвод. Животное лежало, поджав свои копыта, но даже так становилось очевидно, что оно невероятных размеров. Только вот враждебности я как не чувствовал, так и не чувствую. Я подошел совсем близко и остановился буквально в десяти метрах от него. А потом решил заговорить. Почему-то я был уверен, что животное разумное. Его глаза мне говорили об этом. — Ты догадываешься, зачем я здесь? — громко проговорил я, ожидая, что все существа, которые находятся рядом, ринутся за него в атаку. Но ничего подобного не происходило, по крайней мере, пока что. Олень склонил слегка голову, чуть ли не пробороздив землю своими рогами, а потом заговорил. Но его рот не открывался, создавалось ощущение, что его мысли транслируются прямо мне в голову. — Судя по тому, что ты с оружием, видимо, для того, чтобы убить меня, — достаточно спокойно проговорил он. — Все верно. Ты ничего не предпримешь. Почему-то я слегка разочаровался. Сам не знаю, почему. — А имеет ли смысл? Таким образом, я лишь погублю всех остальных животных. Я чувствую, что тебя нам не одолеть. — Хм. вот тут я был изрядно удивлен. Зачем ему так беспокоиться о других, если он их пачками посылает на смерть, штурмуя город? Я хотел было заговорить, но олень успел раньше. — Позволь уж узнать, кто послал тебя. «Мой создатель?» «Создатель? Это кто?» Заинтересованно спросил я. «Я не знаю твоего создателя, но уверен, что это не он выдал мне задание». «Тогда кто еще способен на такое? Разве я кому-то мешаю, сдерживая этих мирных существ?» «Сдерживая? Что-то я совсем ничего не понимаю. А разве не ты послал монстров на штурм города?» «Я?» В голосе чувствовалась ирония. «Кажется, тебя ввели в заблуждение». Но в этом нет ничего страшного. Раз все так сложилось, у меня будет для тебя ответное задание. Возьмешься ли ты за него? «Чего?» — ошеломленно произнес я. «Какое еще задание? Я здесь, чтобы постановить атаки на поселение людей». «Все верно, и я могу помочь тебе с этим. Мое задание и будет заключаться именно в этом». «Вот черт!» — выругался я при себя, но, кажется, Олень все слышал. «Как я могу удостовериться, что ты здесь не причастен? «А разве ты сам не видишь? Ты же должен это чувствовать. И раз уж за дело берется такой прославленный воин, как ты, то и за наградой я не постою». «Прославленный, говоришь? Хм. Но об этом позже. Ты знаешь, кто стоит за атаками на город?» «Знаю. Ты готов слушать?» Я опустил клинок своего меча вниз, а голову задрал наверх, пытаясь получше разглядеть глаза этого странного, но на вид очень мудрого существа, и произнес «Говори!». Сердечная Нелли бегала кругами по комнате, точнее по достаточно просторному залу в ожидании, где весь интерьер выглядел роскошным. У эльфов достаточно все было красиво, особенно это касалось их дворца. Но конкретно это помещение специально было предназначено для почетных гостей. Девушка могла бы спокойно сидеть, пить изысканные вина и есть причудливые блюда, которые она в обычной жизни, в обеих своих жизнях, ни разу и не видела. Но сейчас ей было не до этого, и навряд ли кусок смог бы пролезть в горло. Она и не думала, что и сама так сильно распереживается из-за подобных новостей. Ведь поначалу Нелли попросила Калахару держать ее в курсе по поводу поиска предметов темного лишь по одной причине. Об этом ее просила эльфийская принцесса. Лаириэль очень сильно рассчитывала на нее, и Нелли почему-то захотелось ей помочь. Она знала, как к той относится с Эмертон. Они были очень близки, а значит... В этот момент двери в зал раскрылись, и внутрь вошла принцесса. Одна. Она выглядела запыхавшейся и слегка вспотевшей. Эльфийка выждала пару секунд, делая глубокие вдохи, а потом произнесла. «Я прибыла сюда, как только смогла». «Это правда? Один из артефактов темного найден?» «Да», — не менее взволнованно ответила Нелли. «Да, но это не совсем артефакт и не совсем то, что вы искали. Это оружие». «Оружие? Один из его огромных мечей?» «Угу», — кивнула девушка. «Как вы и предполагали, его нашли люди из нашего клана» но есть одна загвоздка». Девушки пересеклись взглядами, и Нелли продолжила говорить. «Это черный меч. Кажется, Сэмертон называл его пожирателем. Так вот, он находится на дне какого-то глубокого озера. Но я знаю, что подобное не составило бы труда для наших игроков. Ой, то есть людей. Но они по какой-то причине до сих пор не смогли достать его и вытащить на поверхность. Не знаю всех подробностей, но оружие все еще находится на дне. Понятно. Спасибо тебе большое». «Пусть это и не корона императора, но данная информация нам также интересна и важна. Как я могу отблагодарить тебя?» «Ой, да что вы! Я и так вам благодарна за все. И я очень рада, если могу вам помочь хоть как-то». Они немного помолчали, после чего сердечная Нелли снова заговорила. «А можно задать еще один вопрос?» «Конечно!» — не задумываясь, ответила Лайрель. «Что вы теперь намереваетесь делать?» — Наш клан точно никого не подпустит к его артефакту, даже если они и сами не смогут его достать. В воздухе повисла напряженная пауза. — Посмотрим.